Глава девятнадцатая. Клятва Гебеллина. Опасения с Кампи не оправдались. Художника развлекать не пришлось. Он с утра до вечера один бродил по берегу моря, по городу, а вечером делал зарисовки для портрета консула. Так продолжалось четыре дня, пока шли сборы торгового каравана, направлявшегося в Венгрию, с которым и ехал Скрутч. Все хлопоты по отправке художника были поручены консулом помощнику коменданта. Таким образом, Скампи был совершенно освобожден от пугавших его забот и виделся с художником только за ужинами у консула. Все четыре дня он посвятил обдумыванию и написанию ответного письма отцу. Это было мучительно. Написанный днем он передумывал ночью, исправлял и переписывал с утра а следующей ночью снова изменял. Черновики письма покрывали стол, кресло, лежали на полу. Не успев иногда додумать какую-нибудь фразу, Скампи брал недописанный лист вместе с деловыми бумагами на заседание комитета и писал там. Наконец, скрипя сердце, Скампи запечатал свиток печатью консульского управления и только после этого решился исполнить приказание отца. Когда он поднес письмо к горевшей свече, рука дрожала. К консулу он вошел бледный, с красными, словно от слез, глазами. Появление секретаря вечером в комнате консула, обычное за эти дни, не прервало ведшегося там разговора. Только Денегро, сидевший на своем обычном месте, у камина, на мгновение поднял глаза и внимательным взглядом проводил скампи который, стараясь не помешать беседовавшим, прошел, осторожно ступая за спиной рисующего художника, и сел на ларь в темном углу за камином. — Насколько я понимаю, ваша милость, как всегда громко и быстро говорил Скрутчи, наши дела в кафе идут из рук вон плохо. — Не только в кафе, — сказал Денегро. — Но, ваша милость, вы могли бы указать правителю на его ошибки? Кто, как не вы, с присущим вам мужеством, при доверии, оказываемом вам протекторами, мог бы повлиять на ход событий и спасти положение? Поверьте мне, маэстро, что мой голос никем услышан не будет. Глаз вопиющего в пустыне, — с горькой усмешкой сказал консул. Что же касается протекторов, то они не знают или просто не хотят знать о том, что происходит у них. В капитанстве Готии. А наши торгаши заботятся о своем кошельке. Им мало дело до силы и доброго имени Светлейшей Республики. Что им? Любая выгодная сделка, с кем бы то ни было, им дороже благополучия и славы Родины. А мы были и остались недальновидными. Сто лет назад Кафа снабжала нашими людьми и нашим оружием татар, идущих против московитов. А чем это кончилось? Полным разгромом. Уже тогда было ясно, что на севере родилось новое сильное государство с огромными природными богатствами. И заметьте, государство, связь которого с Газарией на триста лет старше нашей. Мало того, руссы заселяли эту страну более трех веков и только под натиском татарских войск, покинули побережье, уйдя в горы и степи. Солдая носила русское название и была крупнейшим местом торговли, а море называлось русским. Московиты считают Газарию своей землей, Надежда на возвращение ее себе не угасают в их сердцах. Разве, учтя все это, не следовало бы заключить союз с князем Московии? Это дало бы нам множество выгод. Вместо этого мы занимались воспитанием молодого принца Менглигерея, окружив его воспитателями и учителями. Сколько соммов ушло на содержание математиков, философов, музыкантов, юристов! Сколько было истрачено на празднество, когда Менглигерий уже как император въезжал на белом коне в Кафу! И что мы за все это получили? Возобновление прежних арендных договоров и трактат с татарами о вечном мире и взаимной защите. Это на бумаге, а на деле коварного лжесоюзника. А брак великого князя Московии с Византийской принцессой, устроенной святейшим престолом при посредством тех же венецианцев. Разве не мудрый ход для заполучения союзника против сарацин? И эту сделку мы упустили из своих рук. А кто, как не мы, в первую голову нуждается сейчас в таком союзе? Нет, мисс сэр, убеждать и учить разум у таких людей — напрасная трата времени. Да и поздно теперь, даже если бы мы вдруг стали разумными. Разум против силы — ничто. Художнику, видимо, не понравилось, как насупились брови Денегрова. Складка между ними стала глубже, голова старика склонилась. Скрутчи поспешил заговорить в веселом тоне. Между прочим, перечисляя выдающиеся качества князя Московии, маэстро Фиараванти рассказывал мне про него и много смешного. Например, когда князь посылает в подарок иностранным послам к их столу баранов, он требует, чтобы шкуры были возвращены, и строго следит, чтобы они сохранялись в его кладовых. — Хороший хозяин, — сказал Денегро. — Он любит лошадей и охотничьих птиц, но больше всего драгоценные камни, которые скупает в большом количестве. — Я слышал, — сказал Денегро, — что, несмотря на все его причуды, кстати сказать, не бесполезные, он добился того, что может собрать и снарядить войско в восемьсот тысяч человек. — Что вы! Этого быть не может! — воскликнул Скруч. «Восемьсот тысяч! Откуда?» «Да такого войска не соберет ни одно из государств!» «А он соберет!» «Как он собирает доспехи, оружие, медь, свинец, железо для этого войска, несмотря на происки немцев и шведов!» «Собирает и иностранных мастеров, которые учат его людей выделывать оружие и владеть им!» «Мне говорили, что московиты изобрели бомбарды, каких нет ни у кого!» Поверьте мне, миссера, пройдет немного времени, и князь Московии, укрепив свою власть внутри страны, покончит с владычеством татар, и Московия станет в ряды просвещенных государств. Мне кажется, что, Ваша милость, несколько преувеличивайте значение этого молодого государства. Молодое, богатое и в руках умного и дальновидного правителя. В этом его сила. — Но в Геную об этом должны знать, — наивно подняв брови, сказал скрутчи. — И, вероятно, знают. Худые пальцы консула стучали по ручке кресла. — Когда вы вернетесь в Геную, расскажите миссером Протектором, что не так давно одна из шаек степных татар ограбила караван наших купцов. Купцы пожаловались правителю, указав, что татарская шайка на службе у князя Московии. Не разобрав, как следует, в чем дело, советники посадили в темницу несколько человек купцов-московитов, а представление посла-князя отклонили. Окрыленные таким поворотом дела, наши купцы не пожалели денег на подарок мессерам-советникам, а те приказали отобрать у арестованных московитов товару на несколько тысяч соммов, еще раз показав, что личное благополучие для них важнее интересов Родины. «Возмутительно», — сказал Скруч. «А сейчас», — продолжал Денегро, «наши кавские советники заняты тем, что покровительствуют бойкой торговли невольниками, происходящей между турецкими купцами и татарами, приведшего до двадцати тысяч пленников после набега на юго-западную часть Московии и Галицию с благословения своего императора». «Позор! Позор!» — воскликнул художник. Денегров встал. Его бледные впалые щеки покрылись слабым румецом. Он подошел к художнику и положил руку ему на плечо. «Расскажите все протекторам и передайте от меня, что, несмотря на безнадежность нашего положения, консул Салдай останется верным присяге». Я сам сделаю все, что еще в моих силах. Скажите им мессиарам-протекторам, что чиновник Динегро, защищавший, как мог, законы Светлейшей Республики и уставы Банка Святого Георгия, станет солдатом, который сумеет защитить честь Родины и своего рода. Во все время разговора Скампий из своего темного угла молча наблюдал за Динегро. Его удивило, что Денегро счел нужным говорить об этом скрутче и в таких выражениях. Его поразила возбужденность, несвойственная консулу, и нескрываемые от постороннего человека сокровенные мысли. Когда в отблесках пламени камина умные глаза Денегро засветились молодой отвагой, а последние слова пылко прозвучали гордым призывом, Скампи вскочил с места и, протянув художнику свиток с письмом, воскликнул «Маэстро Скруч, передайте это письмо моему отцу и скажите, скажите ему, что его сын исполнит свой долг!» Голос Скампи дрожал от волнения. «Я клянусь в этом здесь, перед лицом его милости, перед вами, перед лицом своей совести и призывая в свидетели моего святого покровителя!» Клятвенно обещаю защищать великое знамя Светлейшей Республики и позволю запятнать его только моей кровью. Скрутчи, не совсем ясно разбираясь в политической обстановке, наивно разрешая сложнейшие государственные проблемы, был озадачен этими словами и клятвами и не знал, что ему ответить на торжественную речь секретаря. Он смутился, неловко встал и смешно закивал головой в ответ с Скампи, стараясь быть тоже торжественным. «Я скажу, разумеется, сочту своим долгом, приложу все старания», — смущенно бормотал он. Денегро поспешил к нему на выручку. «Какой прекрасный рисунок! Жаль, маэстро, что вы не хотите оставить его мне». «О нет, ваша милость, ни за что! Это только один из набросков. Вот когда ваша милость в добром здоровье!» Вернетесь в Геную на заслуженный вами отдых, я буду иметь смелость и великое счастье преподнести вам ваш портрет в законченном виде. — Боюсь, маэстро, — Денегро улыбнулся. — А, впрочем, я не имею права распоряжаться чужой работой. — Краски, оттенки материи, ее качества — вот что хочется сохранить в своей памяти. Прищуриваясь и склоняя голову на бок, говорил скруч Вот сейчас черный бархат вашей одежды оживлен теплым светом камина. Хотелось бы запечатлеть вас именно таким, в вашей обычной обстановке. Взгляните, ваша милость, на каждом листе набросков, боясь забыть, я записываю характерные мелочи. Взгляните, сегодня. Отражение камина в песочных часах. Рука. Серебряная пуговица. «Книга красная, складка на лбу, а вот сейчас я запишу оттенки черного бархата, освещенного камином». «Единственное, чего я имею право требовать и требую», — смеясь сказал Денегро, — «это присутствие на этом портрете моей собаки». «Предупреждаю вас, маэстро, что без моего Персея я портрета не приму». — О, не говорите мне об этом, ваша милость! — скорбно вздохнул художник. — Я должен вам сознаться, что собаки мне не удаются. Я зарисовывал вашего Персея и так, и сяк, и все он у меня похож то на волка, то на лесу. — Как вам будет угодно, но я требую Персея. Из соседней комнаты послышался громкий зевок, и на ступеньках лестницы появилась заспанная, потягивающаяся собака. — Ну вот, не угодно ли, — воскликнул Скруч, не в таком же виде вы прикажете изобразить мессера Персея. И художник раскатисто засмеялся. Собака, добродушно оглядев всех и виляя хвостом, подошла к художнику, к которому почему-то с первого же дня знакомства почувствовала приязнь, то ли потому, что он не боялся ее и был с нею ласков, то ли вообще по какому-то непостижимому собачьему чутью определяющему качество человека. — А где же наш ужин, мессер Джорджо? — сказал консул и совсем неожиданно прибавил. — Знаете что? Прикажите-ка позвать музыкантов. Скампи очень надеялся, что музыканты будут непригодными для исполнения своих обязанностей. К его огорчению они оказались в совершенно добром здоровье и очень скоро явились в замок. На этот раз ему вовсе не хотелось слушать музыку, и его очень удивило это необычное и неуместное сейчас, как ему казалось, приказание консула. Скрутчи после двух кубков вина стал еще более болтливым, а Денегро поощрял эту болтовню, заставляя художника рассказывать веселые новелину Оба они словно забыли о разговоре перед ужином и не замечали скампи, почти ничего не пившего и угрюмо сидевшего молча. Щеки скрутчи раскраснелись, красная бархатная шапочка съехала на затылок. Музыканты посмеивались, сидя на ларе, и принялись играть веселый мотив. Художник размахивал рукой и подпевал, наклонясь к Персею, который сначала подвывал, а потом просто залаял. «О!» — закричал ему скрутчи. «Так ты и петь умеешь!» — Вот таким, вашим милость, его тоже нельзя на портрет. Ни в коем случае. — Еще бы! — засмеялся Денегро и махнул рукой музыкантам. — Можете идти. — Да и нам пора на покой, — обратился он к скампе. Вы, мистер Джорджио, проводите нашего гостя. Я боюсь, в темноте он не найдет дороги. Консул сказал это тихо, да, кроме того, скрутчи сидел спиной к нему на корточках перед Персеем которому рассказывал что-то, гладя его по голове. Собака виляла хвостом и морщила нос. Наконец лизнула художника в лицо. Тот вскочил на ноги, заливаясь смехом, и ухватился за кресло, чтобы не упасть. Скампи подошел к нему и взял его под руку. — Пойдемте, маэстро, его милость устал. Я провожу вас. Пойдемте. Когда Скампи, держа в руке фонарь, сводил под руку с лестницы во двор совсем охмелевшего скручи, напивавшего веселый мотив. Мимо них быстро прошел какой-то человек и поднялся по лестнице. Скампий низко держал фонарь, тусклый свет не позволил разглядеть лицо человека, но ему показалось, что это был Сантинелли.